С каким ещё человеком испугалась я, с обыкновенным? Да не дрожи ты так. Ничего страшного не произойдёт. Просто тебя привезут в один дом на пару минут. Там ты подтвердишь, что и в самом деле никакого топора не видела, денег не брала и к братве, похищавшей тебя, претензий не имеешь. Это запросто, махнула я рукой. Главное, чтобы Олег был рядом. За окном начало темнеть. Сложившийся день подходил к концу. Веки стали тяжёлыми и как будто намазанными клеем. Хотелось спать. Но мне ещё надо проведать Карину и узнать о Галкиной судьбе. Но меня подруга пропала, вздохнув произнесла я. Уже давно с ней что-то случилось. Вы бы не могли узнать, где она? Та самая, которая ты звонила из Феодосии? Та самая, кивнула я. Мардаворот тяжело вздохнул. Светка, в общем так, придётся тебе устроить небольшой домашний арест. Мы сейчас с Толиком поедем по твоей суите, а ты хорошенько выспись и отдохни. Мне с пацанами встретиться надо. Я в Москве уже полгода как не был. По пути к твоей подруге заскочим, попробуем выяснить, что с ней произошло. Только дай мне слово, что на улицу носа не высунешь. Конечно, не высуну. Только вы меня с той стороны не запирайте, чтобы я себя как в тюрьме не чувствовала. Ладно, договорились. Сама закроешься на все замки. Ну пока. Чумокнула я мордавоrota в щёку. Ты точно не сбежишь, подозрительно покосившись на меня, спросил он. Куда мне сбегать, зевнула я. У меня сейчас единственное желание рухнуть в постель и от всей души отоспаться. Мордварот улыбнулся, будем надеяться, что так оно и есть. Проводив мужчин, я быстренько вымыла посуду, припудрила разбитый лоб и вышла на улицу. Олег сделает всё, чтобы раздобыть информацию о Гальке, в этом я не сомневалась. Ребята вернутся не скоро, значит, я вполне успею навестить Карину, но сначала. Сначала Сергея. Поймав такси, я попросила отвезти меня за город. 500 отрубил мрачного вида водитель, но потом, сжалившись, сбросил стольник. Когда мы подъехали к даче, часы показывали 10. Быстро поднявшись по ступенькам, я открыла дверь. Сергей сидел за столом и пил дорогой коньяк. Увидев меня, он изменился в лице и, поперхнувшись собственной слюной мучительно, закашлялся. "Здравствуй, Серёжа". "Света, конечно. А ты кого ожидал увидеть?" "Романа", признался он. Роман сейчас занят. Он уехал по делам и, наверное, не скоро будет. — По каким делам? — опешил Сергей. — По житейским, дружок, по житейским. Он забрал у меня портфельчик с крупной суммой и теперь не знает, как их потратить. — Ты шутишь? Что ты, милый, я никогда не шучу, особенно с тобой. Ведь у нас сложились серьезные отношения. Посмотрев на груду пустых бутылок, я спросила, — У тебя случайно нет шампанского за триста долларов? — Дом Периньон, кажется. — Закончилось, — грубо ответил Сергей. — Говори, где Роман? — Хм. — Ты, наверное, сердишься, что Роман не шлепнул меня. — Я не понимаю, о чем ты. — Ты? Ты прекрасно всё понимаешь. Тело Карины уже нашли? Нашли, соврал Сергей, закурив сигарету. Поздравляю. Теперь ты стал богатым вдовцом. Знаешь, раньше мне казалось, что ты боготворишь свою жену и немножко любишь меня. Теперь я поняла, что Карину ты не ненавидел лютой ненавистью, а меня использовал для постельных утех. Ты вообще привык использовать людей. У тебя это прекрасно получается. Послушай. А тебе не кажется, что ты слишком утомляешь меня в последнее время? Взорвался Сергей. Ты Да спардон налезешь в мою личную жизнь, повсюду суёшь свой нос и не даёшь спокойно продохнуть. Моя жизнь с Кариной тебя не касается. Да, было время, когда ты мне нравилась. Я одаривал тебя дорогими подарками, водил в рестораны, но тебе захотелось большего. Ты стала посигать на мою свободу, предъявив какие-то глупые претензии. Ты мечтала выйти за меня замуж? Начего же ты наивна? Сы это на таких, как ты, не женится. Запомни это раз и навсегда. Ты хотела купить меня за какие-то жалкие баксы? У Карины было намного больше денег, слышишь? Намного. Ты мне вообще не нужна. Ты хороша для постели. но не подходишь для жизни неужели ты думаешь что я столько терпел женщину которую ненавидел для того чтобы покончив с ней сойти с диспетчерши оказывающей секс услуги я просто хотел быть свободным свободным понимаешь свободным теперь когда карина мертва Мне западло встречаться с такими, как ты, потому что я человек другого уровня, других возможностей и других запросов. Как ты познакомился с Романом? прошептала я. Элементарно. Роман мой двоюродный брат. Я попросил, чтобы он помог мне избавиться от Карины. Карина о нём ничего не знала. Она вообще не была знакома с моими родственниками. Откровенно говоря, я всегда недолюбливал своего братца, потому что по жизни он был неудачником. Меня бесило, что он постоянно клянчил у меня деньги, не желая зарабатывать их собственным горбом. Когда я увидел тебя в Феодосии, я вдруг вспомнил о том, что тебя должны убить. В Москве ко мне приходили... никакие-нибудь дешёвые фраера. Волные серьёзные люди, они бы тебя убили при любом раскладе. Я рассказал это Роману, и он начал действовать. Ему хотелось зацепить твой портфельчик до того, как ты отправишься на тот свет. По моей просьбе он подвёл меня к мысли избавиться от соперницы. Это было утомно. Да во-первых, Я только и ждал подходящего момента, чтобы замочить Карину. Во-вторых, убийство можно было свалить на тебя. И в-третьих, и в-третьих, деньги, дорогая моя. Пятьдесят тысяч долларов, конечно, пустячок, но пустячок приятный. И вот ты влезла и перепутала все карты. Сергей встал. и, покачиваясь, подошел ко мне. — Ты пьян, — поморщилась я. — Ну и что? — От тебя воняет. — Я пью только дорогие напитки, и от меня не может вонять. — Воняет от тех, кто пьет дешевую бормотуху из ларька. — Тем не менее, от тебя воняет. — Где мой брат? — схватив меня за руку. — Я не могу. спросил сергей его убили убили кто мой любимый мужчина сергей пьяно рассмеялся скажите пожалуйста любимый мужчина и как давно он у тебя появился совсем недавно ты проиграл сергей я видела что ты сделал с кариной Я расскажу об этом на любом суде. И ты надолго загремишь. Ты никому ничего не расскажешь. Опять рассмеялся Сергей. Откуда такая уверенность?